Глава 28. Я изучала сводку по статистике. И чем больше изучала, тем тоскливее мне становилось. Скинула глаза на сидящую передо мной Ирину Матвеевну. Ничего не понимаю. Почему вдруг уменьшился поток пациентов? Да еще так резко. Должны же быть на это какие-то причины. Старший администратор клиники нервно крутила в руках мобильник. Август на улице. Многие на югах. Расходы большие. Уже детей к учебе готовят. Опять затраты. К нам же пока только по великой необходимости. Давай не будем панику разводить, а, Даш? Посмотрим, как сентябрь сработаем. Я оторвала взгляд от компьютера. Вскочила из-за стола и нервно заходила по кабинету. Причем тут отдых и в школу собирать? Такое происходило каждый год и никак не отражалось на показателях. Если отток пациентов такими же темпами пойдет дальше, мы докатимся до убытков и обанкротимся». Старший администратор болезненно поморщилась, но промолчала. «Я не ребенок и не нежная барышня. А теперь говорите, что вы на самом деле думаете? Что происходит?» Выдохнула я раздраженно. Ирина Матвеевна пошла красными пятнами. Мобильный так и мелькал в ее пальцах. «Даша, пойми, то, о чем я думаю, это абсурд. И ты можешь не поверить. «Поверю. Хорошо, скажу. Но учти, это все мои предположения». Послала старшему администратору красноречивый взгляд. Она взволнованно заговорила. «Я думаю, что это все, Захар, больше некому. У нас почти полностью рассосалась очередь на операции. И не потому, что Петряев усиленно работает, не выходя из клиники, а потому, что больные забрали документы, отказались оперироваться у нас». Нет, а почему именно у нас? Может, просто отказались оперироваться? Мало ли, непонятное беспокойство холодной рукой сжало сердце. Ирина Матвеевна усмехнулась. Ты сама себя слышишь? Ага, конечно. С отслойкой, с разрывами сетчатки, с глаукомой, с опухолями. Отказались? Уверена, Захар всех увел за собой. Он же считает себя для пациентов богом. Я промолчала и угрюмо уставилась в окно. Почему Захар такой жестокий? Зачем он занимался подлой подставой? Не смог простить ни развода? Когда месяц назад нас с Захаром наконец-то развели, я облегченно выдохнула. Прошлого не вернуть, и муж оставит меня наконец в покое. Но за мой покой он запросил высокую цену и останавливаться не собирался. На квартиру он благоразумно не претендовал. Видимо, постарался адвокат-москвич. Да и дача с гаражом, на суде, как потом доложила мне Гридина, сыграли свою роль. Но не куснуть меня Захар не мог. Благородством не заморачивался. И за бытовую технику мелочно запросил выплату доли. Я выплатила, только бы отстал. Он и отстал. Но с сокрушительной силой нанес удар, откуда я не ждала. Нет, ждала, конечно. Но не думала, что удар будет таким болезненным. На здание Захар претендовать не посмел. Видимо, москвич-юрист убедил, что это стопудово проигрышный вариант. Да и про оборудование, приобретенное еще при дедушке, на суде не упоминал. А вот закупленной клиникой в последние годы импортное оборудование воевал насмерть. Нанятый адвокат из столицы сумел доказать суду, что я должна поделиться. «Гридина сделала для меня все, что могла. Но все равно». Суд обязал выплатить крупную сумму или в пределах ее поделиться натурой. Мы до сих пор с Захаром не пришли к единому мнению. Он готов был пилить каждый прибор, каждый инструмент, и от оборудования отказываться категорически не собирался. «А с томографом что решили, Даш?» – оторвала меня от депрессивных размышлений Ирина Матвеевна. Я вздрогнула. «Совсем забыла, что старший администратор еще в кабинете». «Пока ничего», – потёрла я неприятно пульсирующие виски. «Но на этой неделе надо что-то решать». «Да, побыстрее надо», – нетерпеливо кивнула Ирина Матвеевна. «Томограф здорово бы нас выручил. У нас в городе только один такой, в диагностическом центре». «Понимаю, постараюсь, но не все от меня зависит». Старший администратор бросила на меня беспокойный взгляд. «Пойду я, Даша, работай, непочатый край». Отпустила ее молчаливым кивком головы. А что я могла сказать? Да, река сложных дорогостоящих операций почти обмелела, но ведь с приемом и диагностикой дела обстоят совсем неплохо. Пока в клинике новое высококлассное оборудование, я не пропаду. И начну подыскивать еще одного хирурга. Петряев, каким бы чистолюбивым специалистом ни был, одному ему в будущем не справится Все наладится, я уверена. А с кознями бывшего мужа разберусь, не на ту напал. Я опять возбужденно заметалась по кабинету. Не получит Захар нулевой томограф, пусть хоть треснет. Лучше выплачу ему половину стоимости. Но ведь этого мало. Хорошо, могу пожертвовать щелевой лампой и еще кое-чем по мелочи. Щелевая лампа новая и баснословно дорогая. В Позапрошлом году приобрели. «На этом все. Бывшему мужу хватит». «Почему такая несправедливость?» На глазах навернулись слезы. «Что делать? Вот зачем Захару разорять меня? Он блестящий хирург с научной степенью. Без высокооплачиваемой работы не останется. А у меня Илюша, его надо поднимать». И решение суда меня удивило. «Как может человек претендовать на то, что не создавал?» Я предоставила все документы, что с меня запросили. Но у суда, видимо, другое мнение на этот счет. И мне осталось только смириться. Хотя Гридина упорно настаивала на протесте и жалобе в вышестоящий суд. Подумав, я отказалась. Жизнь одна и проводить месяцы, а может и годы в судебных тяжбах с бывшим мужем не собираюсь. На столе громко запел сотовый. Подошла, с любопытством взглянула на экран. Болезненно поморщилась. Захар. Вспомнила дерьмо, вот и оно. Но вызов приняла. «Привет, у меня к тебе дело», заговорил бывший муж, как ни в чем не бывало, будто я с ним утром из одной постели встала. «Здравствуй. Какое? Только озвучь сжато, а то у меня прием скоро. Я тоже ни хреном груши околачиваю», огрызнулся Захар. «Я по делу. Вот что решил». «Давай мне томограф. В курсе, что на нем никто не работал? Новенький, меня дожидался». Глумливо рассмеялся в трубку. «А остальное? Оставь себе, так и быть». «Нет, конечно, если в тебе совесть проснется, то я и от многого другого чего не откажусь. Например, у меня потемнело в глазах». Не дала ему продолжить. «Нет, томограф ты не получишь». Отчеканила, стараясь не сорваться. Получишь компенсацию. И еще пожертвую щелевую лампу, которую приобрели в позапрошлом году. Итак, по мелочи. Я подумаю, что конкретно. На этом все. Не, Дашка, ты борзая. Захлебнулся негодованием бывший муж. А установка УЗИ, а? Меня затрясло от злости. Слушай сюда, Захар Игоревич Царев. Я постаралась усмирить дрожь в пальцах. «Для тебя тут Дашки нет, а есть Дарья Николаевна Чубицкая, понял?» «Ты фамилию сменила на девичью?» – удивился Захар. «Надо же! Фу ты, ну ты!» – сжала кулаки, чтобы не поддаться на провокацию, чтобы не высказать все, что думаю о нем и его фамилии. «А теперь проникнись, царев! Больше того, что я тебе озвучила, не получишь!» и судье жаловаться не советую. «Да, и пожалуюсь, и получу. Ты...» Не дала ему договорить. «Ты вор и аферист, и я докажу это». «Что ты сказала?» Возмущенно просипел Захар. «Не посмеешь». «Ну ты же посмел денежки за левые операции в карман класть? Докажу легко. Вряд ли кто из работодателей захочет иметь с тобой дело». Плевать, я свою клинику открою. Кристина мне поможет. У меня вдруг что-то щелкнуло в голове. Пазл сложился. Вот оно что. Поэтому ты в дела клиники полез. И руководить начал учиться поэтому. А я гадала, что тебя вдруг на оборудовании заклинило. Ничего у тебя не выйдет. Это почему? Заносчиво спросил бывший муж. В деловом мире не любят нечистых на руку людей. Нет, общаться с тобой наверняка будут, но дела вести вряд ли». «Ну ты, сука!» Сквозь зубы просипел Захар и отключился. Непроизвольно подняла глаза на настенные часы, охнула и ринулась из кабинета. «Через минуту у меня начнется дневной прием».